Странные метеориты В момент заката Солнца в среду 18 апреля 1962 года гигантский светящийся красным заревом объект появился над северной частью штата Нью-Йорк, следуя, по-видимому, из Канады в юго-западном направлении. Радар военно-воздушных сил зафиксировал объект и вел его через дюжину штатов, когда тот на большой скорости летел в западном направлении. Затем в 19.30 яркая вспышка, сопровождаемая глухим рокотом, отметила место пребывания объекта, и земля задрожала в юго-западной Неваде. Вскоре после этого неопознанный круглый объект приземлился недалеко от электростанции на окраине Эрика, штат Невада, и около 30 минут светил прожектором. В ту ночь подполковник Герберт Рольф из центра ПВО в Колорадо-Спрингсе, штат Колорадо, имел дело с целой толпой возбужденных корреспондентов. Рольф признал, что радары системы ПВО страны перехватили объект и следили за ним во время всего пути его над территорией Соединенных Штатов. Он добавил, «Метеорит не мог быть перехвачен радаром, а этот объект был». «Что же это за объект? И почему мы ничего о нем не знаем?» Мне кажется, что суть проблемы лежит в отношении к таким объектам научных кругов. Только потому, что эти объекты внешне напоминают метеориты, астрономы автоматически считают их таковыми, не желая даже заглянуть в дела, набитые сообщениями, полными интригующих противоречий. По их твердому мнению, если объект идет с большой высоты, раскален, и тащит за собой хвост, значит, это метеорит, и ничто другое. Биолог Иван Сандерсон приложил немало усилий, собирая сообщения о метеоритах 1965 года. Вечером 9 декабря 65 года в четверг с пронзительным воем сирен отряды полицейских автомобилей, джипов и армейских грузовиков съехались на покрытой редким лесом местности в 30 милях южнее питсбурга штат Пенсильвания. Местность была оцеплена усиленными кордонами полиции, пока воинские части прочесывали лес со счетчиками Гейгера и другими приборами. «Я не могу сказать ничего определенного, ребята», — заявил представитель армии, окружённый толпой репортеров и зевак. Но похоже, что НЛО совершил посадку в лесу. Это было первое, последнее и единственное официальное заявление по поводу светящегося шара, который, важно, проплыл над несколькими штатами, сделал поворот на 25 градусов над Огайо и затем сел или разбился в лесу неподалеку от Питтсбурга. Вначале он появился над Мичиганом, очевидно, на очень большой высоте, так как был виден с территории Индианы. Затем пересек озеро эйри прошел на Донтарио, Канада и, казалось, изменил курс на район Огайо, направившись прямо к Питтсбургу. По оценке Сандерсона, объект шел со скоростью 1425 миль в час, на высоте менее 50 миль. Это интересно, так как наименьшая скорость настоящего метеорита равна 27000 миль в час. Огромное количество свидетелей, наблюдавших объект на всем маршруте его долгого пути, описывают его как яркую оранжевую сферу. Наши метеориты не только не желают подчиняться правилам и законам, установленным для них нашими учеными-астрономами, но имеют стойкую привычку летать строем с безупречной военной выправкой. Первый крупный фляп произошел над Северным Техасом в 1897 году, И с тех пор удивительные вещи творятся в этом знаменитом штате. В течение лета 1951 года жители города лабока штат Техас, каждую ночь могли наслаждаться ярким светом в небе. Какие-то окруженные заревом объекты пролетали над городом в превосходном строе, клином, и были сфотографированы в субботу 25 августа 1951 года неким юношей по имени Карл Харт. Эта серия фотоснимков была широко опубликована и стала известна как «Лаббокские огни». Хотя эксперты военно-воздушных сил очень серьезно отнеслись к этому случаю. Тем не менее, они позднее пытались его объяснить отражением городских огней на животах птиц, пролетавших над городом. Задумайтесь минутку над этим объяснением. Маленький кодек Харта превзошел все, что можно ожидать от любого фотоаппарата, если сумел заснять птиц, летящих ночью над городом, огни которого они отражали.